Глава 17. В последующие дни на морской базе царила хаотическая активность. Большая часть кораблей флотилии была поставлена на прикол до весны, а некоторые из них, преимущественно самые крупные, вообще не выходили в море уже несколько лет. Теперь их предстояло вытащить на берег и очистить корпуса от налипших ниже водорослей и ракушек. Отскоблив днища, их заново смолили, и едкий смоляной запах распространялся далеко от пирсов, заставляя людей морщиться и кашлять. Оснастку тщательно проверяли, все подгнившие или перетертые тросы и веревки подлежали замене. Тяжелые паруса снимали, отвозили в мастерские, где их внимательно осматривали, в случае надобности ставили заплаты и затем возвращали на корабли. Только после того, как корабли были приведены в порядок и заново спущены на воду, началась погрузка снаряжения и припасов. На борт поднимали доспехи, связки метательных копий и стрел, тяжелые ящики со свинцовыми ядрами для прощей, запасную одежду и обувь, и, наконец, провизию в количестве достаточном, чтобы прокормить людей во время плавания и в первые несколько дней после высадки на берег. Когда корабли привели в полную готовность, с корабельной пехотой были проведены учения, имитирующие морские сражения». Команды обучали обращению с воронами, которые поднимались и опускались с помощью воротов и в подвешенном состоянии могли быть развернуты в любую сторону навстречу вражескому кораблю. Катона и Макрона ознакомились с азами морского боя. При этом, чтобы предотвратить возможные стычки, и минуты отослали на север, в Геспонтум, за новыми снастями. А вводить в курс дела Макрона и Катона поручили другому командиру. «Я так понимаю». Поделился Макрон с другом после первого дня инструктажа. «Тут все примерно так же, как и на суше, кроме того, что корабли доставляют людей к месту сражения и увозят оттуда. Нет надобности без конца месить ногами грязь, как приходится в легионах». Котон пожал плечами. «Ну, если после битвы меня отвезут обратно, я буду считать себя счастливчиком». По окончании каждого тренировочного дня корабельная пехота возвращалась в казармы. Кто чистил и приводил в порядок снаряжение, кто писал завещание, а тем, у кого в городе имелись близкие, разрешалось провести ночь в равенне. Дабы насколько возможно сохранить подготовку операции в тайне, Вителлий закрыл порт, и ни одному судну, даже рыбацким посудинам, не разрешалось покидать гавань. По этому поводу префекта осаждали разгневанные представители городского совета и торговых гильдий, но Вителлий был непреклонен и горожанам оставалось лишь стенать по поводу окончательного упадка торговой и деловой активности и без того страдавшие из-за действий пиратского флота Телемаха. На пятый день погрузка припасов завершилась, и флотилия была готова к отплытию. Море за молами было неспокойным. Огромные серые волны разбивались о волнорезы, тучами рассыпая брызги. Резкий ветер подхватывал их и сносил на палубы блистоящих судов, так что палубным командам приходилось мокнуть, как под дождем. Воздух полнился хлопанием фалов, к которому добавлялся стон ветра, подвывающего в снастях. Триерархам с огромным трудом удалось уговорить префекта не отдавать приказ ставить паруса. Корабли были перегружены, и в такую погоду многие из них пошли бы ко дну, еще не успев отойти за пределы видимости из гавани. Наконец Вителли отменил для команд полную готовность и отпустил корабельную пехоту в казармы. Новички, радуясь от срочки, играли в кости, пили и травили байки, тогда как более опытные бойцы старались отоспаться и набраться сил, зная, сколь нелегким может оказаться предстоящее плавание. Весь день ветер усиливался, и море ярилось все пуще, горизонт затягивали темные тучи, а потом на побережье обрушилась настоящая буря. Град молотил по крышам и мостовым. Даже в относительно спокойной гавани ветер и волны раскачивали пришвартованные к пристани или стоящие на якорях корабли. А с наступлением темноты обеспокоенные три иерархии заставили подчиненных вычерпывать за борт воду, которой набралось достаточно с неба и из бухты. Матросы проверяли, не перетерлись ли якорные канаты, а некоторые корабли поставили дополнительные якоря и все команды молили богов, чтобы те помогли им благополучно пережить эту страшную ночь. Когда, наконец, над горизонтом забрежил бледный рассвет, шторм потихоньку начал умерять свою ярость. Небо оставалось хмурым, но ливень и град унились, ураганный ветер сменился бризом. Море уже не бесновалось, его маслянистая поверхность лишь мягко вздымалась и опадала. Высшие чины базы, пережидавшие непогоду в казармах, Выбрались наружу чтобы оценить повреждения. Град и ветер, ясное дело, нанесли урон крышам зданий, и улицы были усыпаны осколками сорванной черепицы. Однако больше всего, как всегда, в бурю пострадали корабли. Волнорезы усеивали осколки, выброшенных на берег и разбитых судов, среди которых то здесь, то там попадались искалеченные, похожие на сломанные игрушки человеческие тела. Несколько кораблей затонули прямо там, где стояли, на якорях, и теперь над водой торчали лишь верхушки их мачт со свернутыми на реях парусами. Озирая военную гавань, Катон с Макроном подсчитывали, скольким кораблям удалось пережить ночь. «Каковы наши потери?» — спросил Катон. «Как я вижу. Две-три ремы и четыре беремы», — ответил Макрон. Похоже, моряки были правы насчет загрузки и бортовой оснастки. Зря Витель их не послушал. «Может, учтет это в следующий раз?» Котон повернулся к нему и поднял брови. «Ладно», — согласился Макрон, — «может, и не учтет. Но согласись, это не лучшее начало для такого предприятия. Думаешь, он все равно продолжит? А ему деваться некуда. Он здесь за тем же, зачем и мы. Нарцисс никаких отговорок не примет». И точно. Едва тучи начали редеть, над базой прозвучал сигнал сбора. Корабельная пехота высыпала из и стала строиться по отрядам, готовясь подняться на суда. Посовещавшись со старшими командирами, имевшими опыт морских операций, Виттеллий приказал распределить оставшихся членов команд, вышедших из строя кораблей по уцелевшим, и, наконец, по сигналу бойцы начали подниматься на пришвартованные к пристани суда. Как только корабль принимал на борт приписанный к нему отряд, он отходил от причала, уступая место следующему подошла очередь Беремы с написанным на носу названием «Трезубец», на которой предстояло плыть Макрону. «Ну, увидимся по ту сторону моря», — промолвил он, протягивая Катону руку словно для последнего прощания. «Это ведь всего лишь море, не такое уж и широкое, и уж точно не стикс», — улыбнулся Катон. «Правда», — буркнул Макрон, обозревая горизонт. «Не знаю, отсюда, по-моему, особой разницы не видно». «Ой, да ладно тебе! Завтра вечером мы уже снова ступим на твердую почву!» «Ха! А мне казалось, это ты боишься воды!» Кот он снова заставил себя улыбнуться. «Ну, я...» «Я тоже!» — Макрон покачал головой. «Клянусь, ежели мы сподобимся выпутаться из этой истории живыми, никогда больше не стану иметь дело с кораблями! Хочется надеяться, что у нас будет такая возможность!» Макрон кивнул, повернулся, поспешил к трезубцу и поднялся по сходням на борт, за последним из своих подчиненных. Как только его сапоги застучали по палубе, сходни втянули на борт, швартовые канаты отцепили от толстых деревянных столбов, и матросы налегли на длинные шесты, отталкивая корабль от пристани. Макрон бросил с борта взгляд на Катона, помахал ему рукой и занял полагающееся ему место возле капитана на кормовой палубной надстройке. Берема, на которой должен был плыть Катон, затонула, и его прикомандировали к Триреме Спартанец, отрядом пехоты на борту, которой командовал Минуций. С лица ветерана еще не сошли синяки от кулаков Макрона, и Катону он не обрадовался. «Мы перегрожены. Отведи своих людей на нос. А я своих на корму. Это поможет выровнять корабль». Катон помедлил, глядя на него. Потом отдал приказ Оптиону, а когда его люди перешли вперед и расселись на палубе рядом со своей поклажей, снова повернулся к Минуцию. «Можно на пару слов?» Тот пожал плечами. Котун шагнул поближе к нему, чтобы их не могли услышать. «Разлад между Макроном и тобой меня не касается. Это не мое дело. Постарайся держать его от меня подальше. В другой раз ему так не повезет». «Повезет?» — Кот он усмехнулся. «Это тебе повезло, что ты хотя бы ходить можешь». Рука у Макрона тяжелая, и в драке он не шутит. Вот и его мать говорит то же самое. Похоже, он еще в детстве был сущим головорезом. В таком случае он нашел себе в жизни подходящее занятие. Не знаю, как ты, а он в этом деле очень хорош. Мой тебе совет. Постарайся с ним не пересекаться. Я, конечно, как смогу, попробую его урезонить. У нас хватит хлопот с этими пиратами и без семейной вражды. Семья тут ни при чем процедил Минуций сквозь сжатые зубы. «Да ну!» — Катон подмигнул. «Ладно, посмотрим, что я смогу сделать». Минутый бросил на него гневный взгляд, но потом его лицо смягчилось. «Да уж, постарайся. Ради его матери». «Ладно, с этим разобрались. Но есть еще одно дело». «Ну?» — Катон выпрямился и ввозрился на корабельного пехотинца сверху вниз. «Я легионный Центрион, и, следовательно...» «Имею здесь старшинство», — Минуций хмыкнул. «Ты что, претендуешь на командование?» Котон кивнул. «Хрен тебя, раздери! Ты ведь еще почти мальчишка! Я начал служить, когда ты еще на свет не родился!» — гневно вскричал Минуций. «О чем ты вообще толкуешь?» «Минуций», — холодно промолвил Катон. «Дело не во мне, а в уставе, согласно которому первенство принадлежит тем, кто получал звание в легионах. Поэтому изволь впредь называть меня командир. Во всяком случае, в присутствии подчиненных. — Командир? — Минутцер рассмеялся. — Да ты в конец опалаумил. Ни за что. — Тогда, боюсь, ты не оставишь мне выбора. Я должен буду обвинить тебя в нарушении субординации. А то и в мятеже время-то военное. — Ты не посмеешь. Катон глубоко вздохнул и громко позвал. «Оптиан Феликс!» Подчиненный Катона тут же поднялся с палубы и подошел к двум центурионам. На лице Минуция появилась растерянность. Потом он уставил на Катона палец. «Ладно. Твоя взяла, командир». Оптиан стоял на вытяжку, ожидая приказов. Катон выдержал паузу, заставив Минуция понервничать, после чего повернулся к Оптиану. «Скажи людям, чтобы не болтались по палубе, пусть все остаются на местах». «Вот этот Центрион говорит, что корабль перегружен. Не в наших интересах ухудшать его устойчивость. Проследи за этим». «Есть, командир!» Оптион Феликс отправился к носу корабля, а Катон вперил взгляд в Минуция. «Я знаю, что ты опытнее меня и готов воспользоваться твоими советами, коли возникнет нужда. Но пока я нахожусь на этом корабле, старшинство принадлежит мне. Понятно?» «Так точно!» Командир. Хорошо. Могу я идти, командир? Да? Минуться я и отправился к своим людям, которые толпились у борта. Эй, в чем дело? Никогда не видели хреново моря. А ну прочь от борта придурки сонные! Катон проследил за ним с облегчением. Он опасался, что самолюбие не позволит ветерану признать его первенство. Однако старый служака, как ни было бы ему обидно, знал, что Катон прав. Командиры, служившие в легионах, имели преимущество перед таковыми из вспомогательных подразделений, и с этим Минуций ничего не мог поделать. Теперь, когда Катон утвердил свое первенство, между ними образовалась дистанция, что вполне устраивало молодого Центуриона, ибо не оставляло пространства для проявления личной вражды в связи с его дружбой с Макроном. Конечно, любви к нему у Минуция не прибавилось, но это он как-нибудь переживет пусть их отношения будут сугубо служебными». Удовлетворенно кивнув, кот он повернулся и направился к своим людям. Последним из командиров под позолоченному пандусу на широкую палубу флагманского корабля, могучий к Винквиреме гор, взошел сам префект. Поднявшись по узкому трапу на кормовую надстройку, он принял приветствие от триерарха и распорядился. «Подать флоту сигнал к выходу из гавани!» «Есть, командир!» Как только мы выйдем в открытое море, пусть выстраиваются за флагманом. Есть, командир!» «Я иду вниз. Проследи, чтобы меня не тревожили. Выполняй». Не дожидаясь ответа, Вителий нырнул в люк, который вел в кормовую каюту, и, проигнорировав караба со свитками, загромождавшими, дожидаясь его внимания, стол, смонтированный вокруг Ахтерштевня, плюхнулся на прикрепленную к переборке каюты узкую койку. Как и большинство его подчиненных, в ночь накануне он почти не спал, однако имел то преимущество, что хотя бы сейчас мог сделать для себя поблажку. Сверху доносился топот ног по палубе. Команда отдала швартовы, весла выпустили из гнезд, и Квинкверема пришла в движение. Под длинным, лениво на ветру вымпелом флагманский корабль медленно проследовал по военной гавани. Прошел через просвет между двумя частично перекрывающими, один другой прикрывая рейд, молами. Тяжеленный бронзовый таран качнулся. Нос разрезал мягкую волну, и грибцы, стиснув зубы, налегли на весла, направляя мощный военный корабль в открытое море. Следом за гором Равенну на глазах оставленного там немногочисленного гарнизона и высыпавший на берег толпы, состоявшей по большей части из родных и близких отплывших моряков, покидали и остальные корабли. Провожавшие махали руками, глядя, как выстроившие за флагманом, они медленно удаляются к горизонту.